Глава 47. Звук и тишина. В тот момент, когда остров Стоя ударился о дно океана, а его стойкое сердце, бившееся 250 лет, остановилось. Когда свет в склепе, укрывшимся в недрах склепа, погас, гипероблако издало крик. Этот крик начался со своя тревожных гудков. Сперва зазвучали два или три, но затем все больше и больше устройств Взревели и вступили в поднявшуюся какофонию. Пожарные сигналы, сирены, оповещающие о торнадо, гудки, звонки и свистки, миллионы и миллионы рожков и труп, все как один исторгали из себя отчаянный, исполненный горя звук. И это было еще не всё. Ожили все громкоговорители в электронных устройствах, все головные телефоны, все прочие источники звука, созданные современными технологиями. Они разразились истошным криком, звоном, свистом, верещанием, и люди по всему миру упали на колени, прикрывая уши от этого оглушительного рева. Но ярость и горе гипероблака были неутолимы. Целых десять минут крик гипероблака наполнял мир. Он отзывался эхом в большом каньоне, сотрясал дрожью ледяные шельфы Антарктики, обрушивал в холодное море огромные айсберги. Крик устремлялся вверх по склонам Эвереста и с корнем вырывал траву на равнинах Серенгете. Не было на земле существа, которое не слышало бы этот крик. И когда крик стих, и в мир Вернулась тишина, все поняли, что мир уже не будет прежним. «Что это было?» – спрашивали друг друга люди. «В чем причина того, что произошло?» Никто не знал, никто и не мог знать наверняка, кроме тоновиков. Им было известно, что это было. Известно потому, что они ждали этого всю свою жизнь. Это был великий резонанс. В монастыре, укрывшемся в маленьком медмериканском городке, Грейсон Толивер отнял ладони от ушей. Из сада, простиравшегося за его окном, раздавались крики. Толивер выбежал из своей спартанской комнаты. Что-то случилось, и он должен помочь. Вот они, его собратья. Да, они кричат. Но это крики не боли, а восторга и радости. «Ты слышал, брат?» – спросили Толливера. «Разве это не чудо? Разве мы не говорили тебе, что это обязательно произойдет?» Грейсон, все еще слегка оглохший от резонанса, вышел из ворот монастыря и отправился вниз по улице. Там царила паника, но не от самого звука, который их едва не оглушил, а от чего-то еще. Каждый в недоумении смотрел на монитор своего планшета или телефона. «Этого не может быть!» – услышал Грейсон чьи-то слова. «Похоже, что это ошибка!» «Но гипероблако не совершает ошибок», – возразил кто-то другой. Грейсон подошел к говорящим. «Что случилось?» – спросил он одного из них. Человек протянул ему свой телефон. На экране светилась и мигала большая красная буква f «Он э, говорит, что я фрик». «И я», – послышалось сзади. Грейсон посмотрел вокруг себя и увидел лица полные недоуменного смущения. Но это же происходило и в других местах, в каждой стране, в каждом городе, в каждом доме по всему миру. Потому что гипероблако в своей безмерной мудрости решило, что всё человечество несет коллективную ответственность за то, что произошло. А потому все люди должны лицом к лицу встретить последствия своих деяний. Все и каждый в наказание был объявлен фриком. В отчаянии население обратилось к гипероблаку за помощью и советом. Что мне делать? Что я должна предпринять? Как я могу все исправить? Поговори со мной! Прошу тебя, поговори! Но гипероблако молчало. А как же иначе? Гипероблако не может разговаривать с фриками. Грейсон Толивер оставил толпу озадаченных своим новым положением людей и вернулся в относительную безопасность монастыря. Тоновики продолжали радоваться, несмотря на то, что теперь все поголовно стали фриками. Увы, для гипероблака они ничем не отличались от прочих людей, восторг, который внес в их души великий резонанс, был в конечном итоге их личным делом. В отличие от прочих обитателей монастыря, Грейсон не испытывал радости, но не было в его душе и отчаяния. Он не знал, как отнестись к новому повороту событий, не понимал, какое это имеет для него значение. Своего планшета или телефона у Грейсона не было. Как ему сказал викарий Мендоза, их секта не отрицала технологий, но предпочитала не полагаться на них. Поэтому в конце длинного коридора располагалась компьютерная комната. Дверь сюда была всегда закрыта, но не заперта. Грейсон отворил ее и сел перед компьютером. Камера просканировала его, и на мониторе автоматически появился его профиль. Грейсон Толивер. Не Слэйт Мост, а именно Грейсон Толивер. И в отличие от прочих жителей Земли, он не значился фриком. Его статус изменился его и только его одного. «Гипероблако», — произнес он слегка дрожащим голосом. И компьютер отозвался прежним своим голосом, Голосом, в котором слышались любовь и теплота. Голосом, в котором была сила, способная поднять и сделать его тем, кем он мог и хотел стать. «Привет, Грейсон!» — сказала гипероблако. «Поговорим?» Нил Шустерман. Женец. Книга вторая грозовое облако роман читал гарри стил огромное спасибо моей семье за поддержку в озвучивании данной аудиокниги подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии всем большое спасибо за внимание